Глава 19. Я не хочу, чтобы все так вышло. Так я говорила и верила с непоколебимой убежденностью и невежеством, хотя мне уже был 21 год. Но все было зря. Я столкнулась с чем-то более сильным, чем мое желание. Меня победила биология. В дебрях тропического леса я, наконец, решилась. Доведенная гормонами, страхом и любовью почти до сумасшествия, После ужина у костра я приперла Хелл к стенке. Я беременна. Он закрыл глаза. Так я и знал. Что ты собираешься делать? Оставить ребенка. Это не обсуждается. Это наш ребенок. Я ощутила трепет волнения и нежности. Наш ребенок, Хелл. Нет, — бесстрастно проговорил он. В мои планы это не входит. Я не хочу детей. Было темно, и я не могла разглядеть его лица. Но я знала, что его голубые глаза загорелись со знакомым упрямым безжалостным огнем, в то время как в моих, наверное, отразились растерянность и гнев. Да, гнев. Но мы не можем это игнорировать. Это не перерасход на счету и не головная боль. Я не просил ребенка. Ты ведешь себя возмутительно. Разумеется, если честно тебя возмущает, то да. Но это случилось. Я протянула к Хелу руку, но он отпрянул. Рука упала. Мы планировали работать и путешествовать. Знаю, я тоже хотела этого, но иногда планы меняются. Мы должны построить другие планы. Он долго и пристально смотрел на меня сквозь сумерки, и мне казалось, что его взгляд говорит, прошло столько времени, а мы до сих пор совершенно друг друга не понимаем. Но я не хочу менять свои планы, Роуз. Я чувствовал, как Хел меня отвергает. Вкус отторжения был у меня на языке. В голове проносились обрывки прошлых разговоров, беспечное упоминание натуры вечного странника и его утверждение, что лучшая жизнь и единственная возможная жизнь лишена оков. Эти слова всегда убеждали меня в том, какое у Хелла интригующее восприятие жизни, как он не похож на других. Постепенно я стала осознавать, какие меня ждут сложности. Хелл, я предвидела, что ты будешь в ужасе, что рассердишься, но думала, что в конце концов ты скажешь, это не то, чего я хотел, но мы справимся. Его это уязвило. Он сел на корточке рядом со мной. Я когда-нибудь тебе лгал? Я тебе что-нибудь обещал? Он покачал головой. Я не могу. Я точно знаю, что не могу. Я... Из другого теста. Мне нужно. Нет, я хочу продолжать работать, как и планировал. Жизнь коротка, и я хочу быть свободным, чтобы уделять ей все силы. Но мне очень жаль, Роуз, что так получилось. Я посмотрел на него в упор. Мы несем ответственность за ребенка. У него никого больше нет. Только если я соглашусь взять эту ответственность на себя. Перспектива остаться в одиночестве с ребенком на руках заставила меня запаниковать, и я услышала лепет невежественной, отчаявшиеся незнакомки. Я спорила, что ребенок не изменит нашу жизнь, слова лились из меня потоком. Нам не надо ничего менять, детей подвязывают на грудь и таскают с собой, оставляют в камерах хранения, оставляют на попечение другим людям. При желании рождение ребенка пройдет почти незаметно и никак не помешает нашей жизни. Он молча слушал и, наконец, пошевелился. «Даже я лучше разбираюсь в воспитании детей». Я опустила голову. «Хорошо. Больше мы об этом разговаривать не будем. Я сама обо всем позабочусь». Очевидно, этому разговору предстояло продолжиться, но пока я больше не могла говорить. К тому же мне надо было подумать. Хелл поднялся, ему нужно было проверить костер и что-то обсудить с проводником, я осталась на месте. Вечер стоял душный, но внутри у меня было холодно. Мы молча разошлись по гамакам. В ту ночь я слышала, как Хел переворачивается и что-то бормочет во сне, тогда и во все следующие ночи, когда я лежала без сна и раздумывала о проблеме, с которой столкнулась с лицом к лицу. Мы держались вежливо и обходительно, почти как незнакомые люди. Мне стало лучше, меньше тошнило, и я сопровождала Хэла в запланированных поездках. Физически мы никогда не были ближе, но это была близость двух людей, которые предпочли находиться по разной стороне изгороди. В понедельник на третьей неделе я очнулась от неспокойного сна и ощутила сильный спазм в пояснице. Я приняла аспирин и побрела к гамаку. В ту ночь в отчаянии я выпросил стакан бренди из бутылки, которая хранилась в аптечке в медицинских целях. Хелл пристально посмотрел на меня, но ни о чем расспрашивать не стал. Он лишь произнес «Завтра важный день. Надеюсь, тебе хватит сил?» Нам снова предстояло путешествие вверх по реке. «Я накинулась на него. Ты ведешь себя жестоко». «Угу», — кивнул он. «Так оно и есть». Хелл, мы совершили ошибку. Я понял, и это я веду себя плохо. Но мы приехали сюда заниматься другим делом. Так давай же делать то, что планировали, а потом подумаем. Он немного смягчился. Дай мне привыкнуть, Роуз. Когда настало время уезжать, стало ясно, что я не в состоянии вылезти из гамака, не то чтобы переправляться по реке. Хелл наклонился надо мной, Я лежала с перекошенным от боли и неудобства лицом. Его акцент стал более отчетливым. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Я попыталась сесть, но безуспешно. Хол, как думаешь, здесь можно где-нибудь нормально прилечь? Мне нужно чувствовать под собой твердую землю». Он погладил меня по лицу, и всего на минуту-две снова стал прежним. «Посмотрим, что можно сделать, а потом надо будет увести тебя отсюда». «Вдруг я потеряю ребенка», — пролепетала я. «Но я не хочу, Хел. У него есть право жить». Он промолчал. Вдвоем с проводником они соорудили примитивное ложе и перенесли меня туда. Хелл попытался послать радиограмму в Кетцель, но в результате тропического шторма, бушующего поблизости, прием был невозможен, и к тому времени, когда ему удалось наладить связь, все свободные самолеты уже были откомандированы. Ему удалось проконсультироваться с доктором, который сказал, что если я отдохну, возможно, и выкидыш удастся остановить. Он снабдил Хэла основными инструкциями и посоветовал ему как можно скорее доставить меня в Кецель. «Что беременная женщина вообще делает в тропическом лесу?» — спросил он Хэла. «Хуже всего, он запретил мне принимать аспирин». Хэл наклонился над моей кроватью, Я поежилась и почувствовала струйку пота, стекающую по ногам на кроваво-алый глиняный пол. «Тебе лучше?» «Хуже», — бедняжка Роуз. «У меня возникло странное ощущение, как будто мое тело гниет. От меня пахнет?» «Нет». Его губы коснулись моей мокрой щеки. «Ты прекрасно. «Здесь плохое освещение», — проговорила я. Хил отложил долговременную поездку вверх по реке, но я убедила его пойти в альтернативный дневной поход и проверить достоверность сообщений о следах индейцев. Надо отдать Хилу должное. Он согласился с неохотой, но я заставила его уйти. «Я пока не могу двигаться, но я в безопасности, так что уходи». Он взял мою руку. «Прости меня», — сказал он. Сердиться и быть холодной казалось глупым. «Ты моя радость, Хел. Я слышала, как у него перехватило дыхание. «С тобой я испытываю самую глубокую радость, острейшие, нежнейшие эмоции, и иногда... Мне кажется, что мы неотделимы друг от друга. Хочу, чтобы ты это знал». Он долго смотрел на меня сверху вниз. Потом, поставив рядом со мной еду и воду, он проинструктировал насильщика, который остался дежурить. Через брешь в хижине я наблюдала, как он грузит вещи и трогается. Тянулся день. Я сосредоточила взгляд на дерево, что вырисовывалось в дверном проеме. У него были перепончатые блестящие листья, а ствол был изрыт дырочками, обнажавшими древесину цвета сурового мяса. Дерево напомнило мне мертвеца из реки. Я изучила карту. Был почти полдень, и Хал должен был прибыть на место, где река изгибалась и поворачивала обратно. В два часа он должен повернуть назад. Но в тропическом лесу никогда нельзя быть уверенным в том, что все пройдет гладко. Карта упала на пол. Наседчик заглянул в хижину и ушел. Как будто по расписанию на опушку обрушился тропический ливень и так же быстро кончился. Листья задымились от влаги. И из пара на опушку вышли фигуры поющих, танцующих я на маме. Их ступни сбивали лесную землю в кроваво-алую глину. И я очнулась — это был сон. Я перевернулась на другой бок. Через несколько часов боль возобновилась с удушающей силой, а потом все было кончено. В наступающей темноте я боролась со своим телом, которое не поддавалось моему контролю. Здесь не было ни ангелов, ни горящих свечей. Должно быть, я закричала, потому что в хижину украдкой заглянул носильщик. Он посмотрел на меня и вернулся с питьем. У напитка был отвратительный вкус, но мне уже было безразлично. Становилось все темнее, и я то засыпала, то просыпалась. Я взмокла от пота и пропиталась кровью. Моим скользким рукам было не за что, не за кого ухватиться. Вокруг не было ничего, кроме моей утраты. Ничего, кроме темного, пульсирующего сердца джунглей. Хелл был моей сокровенной радостью. Но этого оказалось недостаточно. В жизни есть и другие важные вещи. Мне хотелось ответственности, которая Хеллу была не нужна. И больше всего мне хотелось иметь право оставить ребенка. В этом была моя свобода. Пусть сомнительное, ограниченное, но все же возможное. Мой выбор был так же прост, как и выбор Хела, Только он был другим. Переделывать Хела было бессмысленно. Сейчас или когда-либо в будущем. Он твердо стоял на своем пути, и я не собиралась всю жизнь любить и ждать, а потом, по прошествии времени, просто ждать. У моего тела был один недостаток — биологического свойства, и я не могла бродить по тропам в джунглях и сплавляться по рекам, зная о нем. Я неверно выбрала время. Вздрогнув, я очнулась. В хижун вошел Хелл и принес миску с водой. Он был очень возбужден. «Роуз? Мы их видели. Они задержались достаточно долго и вступили с нами в контакт. Я сделал потрясающие фотографии. Это отличная поездка, лучшая поездка». «Нужно заклеить мозоли на ногах, но сперва я тебя вымою. Я ничего подобного в жизни не делал, это было...» Он откинул мой спальный мешок. Наши глаза встретились. Он изо всех сил пытался не подать виду, но внезапная вспышка в его глазах цвета горячавки поведала мне, как сильно его напугало то, что здесь произошло. «Можно я помою тебя, Роуз?» Одному Богу известно, как Хэллу удалось нагреть воду. Как же я соскучилась по обычной теплой воде. Осторожно, нежно он обмыл меня губкой, и, будучи в лихорадочном состоянии, я вообразила, будто по полу потекла кровь. Я была беззащитна, мне негде было укрыться, и я позволила ему проделать это со мной, морщась от уязвимости, от того, что я женщина. Хэлл говорил со мной тихо и ласково. «Я особенно тщательно мою твои ноги, потому что ноги — это самое главное. Если стопам неудобно, то неудобно всему телу. Это первое правило путешественника». Он раздвинул мои пальцы, капнул между ними воды и высушил кожу. «Твои ножки довольны?» «Мои ножки очень довольны, благодарю». Хел заставил меня перевернуться на спину, и произошло чудо. Я стала чувствовать себя чистой. Он провел губкой у меня под мышками. «Если тебя жестко, я разорву рубашку». И он вымыл меня и поцеловал. Слабая, испуганная и отчаявшаяся от любви, я ответила на поцелуй, поцелуй Иуды. Через неделю мы вылетели обратно в Кецель на том же небезопасном самолете и остановились в отеле у аэропорта. Ночью я сказала Хэллу, что ухожу от него, потому что люблю. «Люблю так сильно, что мне невыносимо видеть, как мы разрушаем друг другу жизнь. Мне нужно спокойствие, стабильность. Семья, призналась я. Рано или поздно эти проблемы все равно возникнут. Так не лучше ли решить их сейчас и покончить с этим?» Хелл лежал на подушке ко мне лицом. При этих словах он отвернулся. Он не сказал ничего, что заставило бы меня передумать. Я знала, что он ничего не скажет. Хел вздохнул, и я дотронулся до его плеча, чтобы он обернулся. Обомлев, я увидел, что он плачет. «Я не хочу той жизни, о которой ты говоришь», — ответил он. «Но мне от этого только тяжелее». На следующее утро я проснулась поздно. Горячее солнце проникло в комнату. Дешевое постельное белье казалось грязным и шероховатым. Хел и его рюкзак исчезли. Я лежала и представляла, как он идет по узким, тесным улицам, останавливается, чтобы выпить кофе, просеивает сквозь пальцы щепотку ярких пряностей на уличном прилавке. Он уже перестраивает настоящее и говорит о будущем, предвкушает возвращение в тропические леса. И ему и мне было известно, что он только что освободился от многих лет компромиссов, несогласия от призрака меня ждущий. По пути в аэропорт я попросила таксиста остановиться и вышла из машины. Жара вонзилась в меня сверлом. Шум и запахи были как пощечены органом чувств. Небо было дурного, дымного, серого цвета, как металл пистолета. По краям дороги выселись горы мусора. В них рылись какие-то люди, разгребая помои голыми руками. Я подошла к ближайшей куче, и положила туда свои ботинки. Не прошло и двух секунд, как кто-то подскочил и выхватил их. Я вернулась в такси. Разрозненные постройки города оставались позади. На их месте появились поля и низкий кустарник. Я не оглянулась. Когда мы только начали встречаться, хелл прочел мне лекцию о том, что все люди должны путешествовать. Это расширяет кругозор. Влюбленная, я не хотела подвергать это сомнению и согласилась. Он ошибался, и как бы он удивился, если бы ему это сказали. «Путешествие сужает кругозор». По-моему, это слова Бернарда Шоу. В самолете по пути домой я познакомилась с Натаном. Натан был заворожен моей историей. «Почему?» — хотелось ему знать. «Почему, если ты так любила этого мерзавца, ты его бросила?» Я попытался объяснить, что мне не хватило бы мужества натыкаться на мертвецов в джунглях, точнее, обнаруживать то, символом чего они являлись. Еще меньше мне хотелось быть той, что ждет его дома. Я не призналась, что на самом деле любила Хэлла так сильно, что в конце концов перестала доверять этой любви. Но я решил жениться на тебе, и меня ничто не остановит. Натан засунул руки в карманы. Даже если бы ты жила на дереве, не было бы наплевать. «Наверное, я плохо объяснила», — ответила я. «Наверное, лучше бы я вообще не объясняла, ведь эта тема была для меня очень болезненной и непонятной». Если бы Ви или Мазарин спросили меня, что я почувствовала, снова увидев Хэлла, я бы ответила «неотвратимость». В каком-то смысле Натан был прав, хотя он и зря боялся. Когда к человеку привыкаешь, привычка никогда не умирает полностью, она уходит в подполье. Может, вы никогда не увидите того человека, а может, и увидите, но он всегда с вами, всегда рядом. И один день сменился другим, и лето было в самом разгаре. Я до сих пор плохо спала, хотя уже не чувствовала себя несчастной. Я просто никак не могла успокоиться, ведь мне пришлось пережить тяжелую борьбу за выживание, которую мне навязали. Как-то раз, душной ночью, я распахнула французские окна и ступила в загадочный мир ночного города. Воздух был похож на бархат. Прохлада почти не ощущалась. Через три-четыре дома вверх по улице тявкнула лиса и, почуяв меня, замолкла. Оставляя на росе следы босых ног, я зашагала по лужайке. В водянистой темноте кремовые и белые розы светились, как лампочки. В тени едва вырисовывались очертания листьев, кривых, как изогнутые турецкие сабли и разросшихся растений. Я обливалась потом, сердце стучало. Я вспомнила волнующую, странную атмосферу тропического леса. Добравшись до фонтана, я села на кирпичный выступ. Раздался тихий всплеск. В отсутствии петрушки здесь поселилась жаба. Я видел ее несколько раз. Не знаю, как долго я просидела неподвижно, но жаба снова выползла из воды. Могла ли я сделать иной выбор в этой маленькой истории? Вряд ли. Розы — очень домашние цветы, — всегда говорила Ианта. Помни об этом. Светала, я встала, потянулась и с удовольствием вдохнула прохладные ночные ароматы. Самое время понаблюдать за жуками-листоедами. Я обнаружила, что в ночной рубашке это делать лучше всего. Лилии и Мадонны росли соцветиями в трех горшках, и я наклонилась, чтобы осмотреть листву. Эти жуки обладают поразительной способностью к размножению, и сейчас они сидели здесь. Готовые к нападению террористы с блестящими спинками и стальными челюстями — вознамерившейся разрушить красоту лилий. Я взяла одного жука, молодого, лоснящегося и алчного, жучиное воплощение Минти, которое могло лишь воровать и разрушать, потому что больше ничего не умело. Брезгливым людям не стоит становиться садовниками. Поскольку меня учили беречь природу, я не пользовалась опылителями. Ради блага планеты я применяла более жесткие методы. С легким уколом сожаления я обросила блестящего жука-вора на камень и раздавила его ногой. И стала искать следующего. Мазарин была права, говоря, что мы должны испытывать боль, иначе не сможем в полную силу вкусить радость, почувствовать сладость наслаждения и горько-сладкое томление любви. Именно это я и хотела получить, когда незнакомая рука любви судорожно схватила меня за горло но я научилась не путать наши с хелом отношения с сегодняшней жизнью. В реальной жизни все было по-другому. Реальная жизнь означала дом. Отряхнув пыль фантазии и вожделения, я смогла спокойно радоваться минутам удовольствия, счастья и нежности, совмещенным с рутиной и привычкой. Оглядываясь назад, я понимаю, что в отношениях с Хеллом нарочно искала мучений и горя и смирилась с ними, чтобы запомнить и сохранить нежность, глубокий восторг и трепет от того, что меня потрясла страсть столь редкой глубины. И, разумеется, некоторые из этих воспоминаний и мой опыт я привнесла в отношения с Натаном. Так уж получилось. Снова встретив Хэлла, я вспомнила об этом.